Глава 8. Декабрь 1930. -го. Германия. Впервые архитектор увидел фюрера на митинге в зале собраний городского сада. Главное, он впервые его услышал. Это было в декабре 1930 -го года в Берлине во времена Веймарской республики, пагубного периода существования системы. Коммунисты и нацисты называли Веймарскую республику «системой» и сохранили это ее обозначение навсегда. Они говорили, что «система» — это гнилой государственный механизм, помесь мягкости по отношению к преступникам и авторитаризма по отношению к честным трудящимся. За ней скрывалась худшая из диктатур, диктатура демократов, продавшихся всем — американцам, евреям, владельцам предприятий, мировой олигархии банков и трастов. Нацисты всегда будут отзываться о ней именно так на всех сборищах новой власти, даже когда, в свою очередь, невероятно разбогатеют. Они часто будут повторять, что граждане Германии арийского происхождения пострадали от системы гораздо больше тех, у кого имелись смешанные или чисто еврейские корни. Достаточно было посетить кабаре и ночные заведения Берлина, Ганновера или Дюссельдорфа, окунуться во всю эту вибрирующую ночную жизнь веймарской Германии, чтобы увидеть обедневших красавиц-арик с голой грудью и длинными ногами, продающих себя пестрой псевдогерманской толпе отвратительно пузатых и опухших личностей сомнительного происхождения, с багровыми щеками, сигарной вонью изо рта и вытаращенным глазом за стеклом монокля. Архитектор тогда прозебал на жалкой позиции даже не профессора, а ассистента профессора Тессонова в Берлинской высшей технической школе и понятия не имел, что ждёт его в будущем. Он не посещал ночные клубы и кабаре. С молодости он вёл жизнь верного мужа, разделяющего с женой любовь к Вандервик, туристическим прогулкам С рюкзаком за спиной в лесах и горах Германии. Но он ждал чего-то, сам не зная, что это будет. Опять-таки, все это он рассказывает нам спустя десятилетия после событий, описывая их в исповедальной тональности, в искренность которой сложно поверить. Но это не важно, поскольку за его строками встает идеально точная картина, выражающая Зайтгайст тот самый дух времени который историки и авторы романов находят в атмосфере 1930-х годов и который представляет собой смесь суровых социальных кризисов и ярого политического мессианства. Однажды вечером студенты Шпеера уговорили его пойти послушать «необыкновенного человека». Многие из них уже вступили в партию вождя настоящего идола молодежи. Архитектору известно, кто такой Гитлер. Ему трудно, не теряя внимания, воспринимать его нескончаемые речи. Безграничная ненависть, пропитывающая их, раздражает архитектора и мешает дослушать каждую до конца. К людям его круга так не обращаются. К тому же этот человек одет в военную форму, будучи лишенным выправки настоящего офицера. Архитектор, конечно, антисемит, но антисемит того типа, который называют светским, и который широко распространен в Европе или в Соединенных Штатах. Он антисемит скорее потому, что так принято, чем по настоящему убеждению, и однажды он признается в письме, что ничего не имеет против евреев, а лишь испытывает в их присутствии некоторую неловкость. Он разговаривает с ними вежливо и уважительно, как с любым человеком. Евреи, по сути, безразличны ему и у него нет к ним никаких четко определенных позитивных или негативных чувств. Шпейр идет навстречу из любопытства. Ну и чтобы ненароком не проглядеть набирающую силу величину. Он попадает в битком набитый зал. Собралось несколько тысяч студентов вместе с преподавателями разного возраста. Вождь не всегда обращается к массовой аудитории. Часто он встречается с более специфичной публикой. Этим зимним вечером мероприятие напоминает выступление автора бестселлера. Ничего удивительного, книга «Майн опубликованная в 1925 году, постепенно заполняет полки книжных магазинов. Он появляется на трибуне в элегантном двубортном костюме со оставшими знаменитыми усами и пробором, которые бросаются в глаза на всех его фотографиях и обсуждаются как поклонниками, так и критиками. Он выглядит взволнованным и сосредоточенным. Раньше архитектор никогда толком не слушал его выступления, передаваемые по радио, а зачастую включал приемник посреди одной из характерных тягостных тират, выкрикиваемого низким голосом монолога, нашпигованного антисемитскими угрозами и ненавистью. В начале выступления его ошеломляет тон речи, нечто между колебанием и смирением перед масштабом обсуждаемой темы, тема искусства и его несравнимого ни с чем значения для цивилизации. Можно подумать, что вождь ставит политику на службу искусства, а не наоборот. Он утверждает, что любое государство, любая страна существует лишь благодаря созданным ею памятникам, скульптурам, живописи, музыке. Он повышает голос, сетуя на воцарившееся декаденство, финансовое и духовное обнищание молодых творцов, неспособных работать и реализовывать свои амбиции в условиях режима с прозаичными и меркантильными установками. Потом берется за евреев, но говорит о них недолго, и в памяти архитектора остается в основном тема глубокой любви к искусству. Все это банальности, но в 1930 году в Германии выкрутасы и тонкости уже ни к чему. Все это трюизмы, но любое зрелище начинается с трюизма. Вождю это известно лучше, чем кому-либо другому, а теперь, благодаря вождю, становится совершенно очевидным и архитектору. Например, купол собора с его арками, кессонами, изгибами, акустикой — это тысячелетний архитектурный трюизм. Но, будучи возведенным, собор возносит публику к вершинам восторга. Это неотразимо и срабатывает всегда. Тонкие натуры могут... Сколько угодно пожимать плечами, но своим величием собор всегда подавит приверженцев тонкостей. В конце выступления взрывается буря аплодисментов, обрушивается поток энтузиазма, возникает толкучка в сражении за автограф и за возможность обменяться с вождем несколькими словами. Архитектор потрясен. Он не подходит к студентам, а сразу покидает зал, садится в машину и проводит ночь в размышлениях на берегу Хафеля, реки, протекающие через западную часть Берлина, глядя на лунное небо в квартале Шпандау. Это могла бы быть драма Гёты. «Под сень твоих колеблемых ветвей, о древне густолиственно-дубрава, как в тихое святилище богини еще поныне с трепетом вхожу» или «Живописное полотно Каспара Давида Фридриха». Сцена в обрамлении пейзажа 1930 года, иллюстрирующего вечный романтизм Германии. Романтизм — это то, что делает Германию общечеловеческой, особенно для молодежи, вне зависимости от эпохи или государства. Жизнь архитектора помещена под кровь германского романтизма. Это его лучшая защита, и он от нее никогда не отступит. Итак, в течение почти трех лет они встречались несколько раз, но никогда не разговаривали, хотя наблюдали друг за другом и восхищались один другим, не признаваясь в этом. Вождю, безусловно, известно об архитекторе больше, чем он будет потом утверждать, но он не знает, до какой степени тот поддерживает его величественные мечтания. В свою очередь, архитектор не знает, насколько искренне положительной оценки вождем его работ, и не исключает, что это просто формулы вежливости, не предполагающие никаких последствий. Осень 1933 года. Вождь уже абсолютный властелин Германии. Архитектору поручено переоборудовать резиденцию рейхсканцлера, от которой исходит душок, заплесневелый душок старой Германии. В действительности проект делает Трост. но он живет в Мюнхене, тогда как Шпейр знаком с Берлином и его строительными предприятиями. Поэтому именно ему поручен надзор над реализацией проекта. Вождь посещает стройку каждый или почти каждый день. В ожидании окончания работ он живет в крохотной квартире этажом выше. Он доброжелательно общается с рабочими, что-то обсуждает с ними, но никогда с архитектором. Его он игнорирует. Архитектор мирится с этим, увлеченно выполняет свою задачу, и этого ему достаточно. Однажды вождь неожиданно приглашает его на обед.